Глава 25 пятая. Шурша колодой. С удовольствием выслушаю, но только после того, как ты приведешь себя в порядок. Раз уж меня попросили тебя прикрыть, да еще и такое сходство между нами нарисовалось. Изволь соответствовать. И с этими словами Максимилиан прогнал меня в небольшое помещение, которое он именовал ванной, где предоставил самому себе. Особняк удивительным образом совмещал в себе классику и современность. Камин в гостиной, например, вполне сочетался с электрическим водонагревателем в ванной. Цивилизация! Пока я наливал себе воду, смешивая ее из двух кранов с холодной и горячей, почти как кипяток, хозяин дома появился с массивной стеклянной банкой в руках. «Что это?» – спросил я, всматриваясь в желтоватую массу внутри. мазь нахмурился Максимилиан, осматривая полосы на моем теле. «Ты что, подрался с тигром?» «Нет, всего лишь с коротышкой». «Должно быть, зубастый был, или ногти не стриг. «Держи!» – он протянул банку. «Намажешь перед мытьем, чтобы вода не попала. К утру будет лучше». Только надо было брать банку побольше. Мазь приятно холодила, но его, правда, вещества оказалось не так много. Мне едва хватило, чтобы замазать все глубокие царапины. На стеклянной поверхности была приклеена этикетка, которая гласила, что наносить можно на любые открытые раны, ссадины и царапины. Далее жирным шрифтом было указано, что переломы и разрывы не лечит. Я усмехнулся и залез в ванну, отогреваясь полностью. Ковровская радушие Любецкого поместья меня радовала. После горячей воды настала очередь бритвы, и через несколько минут я, кое-как прикрыв царапины бинтами, оделся и посмотрелся в зеркало. За исключением грустной физиономии, с начавшими западать щеками, я оставался прежним. Из гостиной доносился какой-то шорох и стук. Я поспешил выйти и заметил, что Максимилиан передвигает мебель. Теперь оба кресла стояли достаточно близко к камину, а сам он успел сменить охотничий костюм на приличную домашнюю одежду. Единственное, в чем я не был уверен, действительно ли дома все ходят в брюках и жилетах, как и на улице, либо есть какая-то разница между двумя комплектами одежды. Наверняка была. потому что моя копия радостно вскинула руки. «Другое дело! Всем девчонкам шлет привет, он цыголочки одет!» Пропил он и расхохотался. Еще одна местная песенка, которую я не знал, но звучала она очень бодро и ритмично, даже в его корявом исполнении. Увидев, что я не отреагировал на мелодию, Максимилиан вопросительно приподнял бровь. «Ты что, не знаешь, а Тура?» «Кого?» «Два бородатых гитариста на вседорожце Тура. Не говори, что никогда о них не слышал». «Не слышал», — я покачал головой. «Ладно», — последовал ответ после недолгого молчания. «Может, и правда не знаешь». Он упал в кресло и вытащил из кармана колоду карт. «Сыграем? Без всяких заумностей. В дурака!» «Давай», — согласился я и составил ему компанию. «Спасибо за мазь». «Пустое. Я позвонил знакомому, чтобы он привез нормальной еды. Тебе явно надо поесть, да и невежливо это, кормить гостей холодной уткой». Он принялся размешивать карты. «А сейчас я вижу, да, у нас определенно есть сходство. Может, ты мой троюродный брат?» Матушка рассказывала, что мой дед в Прибалтике был известным лавеласом. Может, ты наследил? Ты ж говорил, что он австрийец. И что разве это закрывает перед человеком границы? Тем более, когда он унаследовал титул барона, все стало куда проще. Ты правда специально помнишь все, что делали твои предки? Удивился я, забирая шестерку карт. Нет, не все. Но у большинства предки чем-то отличались, особенно в эпоху Великой войны. Его дед, например, по рождению титула не имел, но потом спас какую-то важную персону, и ему дали титул посмертно. «Гордишься?» – я покрыл пару его валетов, и Максимилиан недовольно поморщился. Горжусь, конечно, но это было так давно. Миру сейчас не хватает хорошей встряски». А может, не нужно этого? Он швырнул короля, потом в ответ добавил еще и туза, и хитро улыбнулся, когда я забрал карты, а он остался сидеть с пустыми руками. Нет, не нужно. А тебе что? Нечем гордиться? Я напряг память. Как-то мне рассказывали, что дед был во Вторую мировую артиллеристом, а про первую как-то никто и не вспоминал. Хотя я застал про бабушку, которой на момент ее начатия было уже лет десять. «Наверняка есть, только не было свидетелей, кто мог бы об этом рассказать», — вывернулся я. «Хорошо», — сказал. «Если бы Трубецкой предупредил, что с тобой будет не скучно, я бы тебя потеплее встретил». «А я бы не хватался за пистолет», — фыркнул я, расслабившись. «Я уже посмотрел». «Извини за любопытство», — быстро добавил он. «Хорошая штука». «Мы раздали еще раз, и в этот раз выиграть удалось мне». Скажи, что дает твой титул? Ты ведь тоже унаследовал его, как и твой дед когда-то». «Ага», – кивнул Максимилиан. «Я тоже барон, только мне все это не надо, бестолковое ведь». «Почему же?» «Потому что мой титул здесь самый бестолковый. Только взнос платить надо, да иногда появляться на тематических балах, званых обедах и ужинах. Я ведь уже говорил, что мой отец прогорел с предприятием». Говорил, но не уточнял, что именно он делал. Это неважно. В производство полез, а опыта и знаний не имел, но не о нем сейчас. Хотя нет, он тоже свою роль сыграл. Будь у меня деньги в достаточном количестве, я бы не так жаловался. Но место жительства я бы точно сменил. Или потратился бы на титул графа в какой-нибудь губернии. А, да бестолково все это. Он в расстройстве швырнул пару семерок, и я тут же отбился. Знаешь, бароном быть сейчас, все равно, что стоять на первой ступени лестницы во дворце. Вроде бы на голову выше всех, кто ходит по площади. Но пролей кто-нибудь вино на верхней ступеньке, на тебя все равно долетит. Понимаю, кивнул я, но хотя бы во дворец у тебя есть доступ, чтобы записаться и прийти, или как-то у вас происходит». «С хорошими знакомствами во дворце можно двери ногами открывать и вытирать пальца за занавески». Я подумал даже, что он бахвалится. «Меня это точно не касается. Да я и не был там ни разу. По малолетству интересно было, а потом родители... И вообще, что-то я разговорился. Перемешивай давай». Я уже обдумывал интересное предложение, которое должно было закрыть проблемы всех, кого я знал. И в первую очередь мои. Ты сказал, что у тебя проблемы с деньгами. Я решил начать издалека, попутно сдавая карты. Если ты предлагаешь сыграть на деньги, то нет, я таким не занимаюсь. У меня есть предложение получше. Так высказывай, не стесняйся. Принять, быть может, и не приму, но выслушаю точно. Сперва скажи, знает ли кто-нибудь о том, что у тебя явные проблемы с финансами? «Может, ты обращался к ростовщикам или в банке? «О, какие вопросы пошли!» – насторожился Максимилиан. «Нет, никто не знает. Я еще не настолько обнищал». «Тогда спрошу еще. Если бы ты вдруг начал тратить пятитысячные ассигнации, насколько бы это было на тебя не похоже?» «В разумных пределах я трачу деньги. Но не по десять тысяч за день, конечно». «Объясни, наконец, к чему это все? Что за предложение?» «Очень выгодное, я думаю. Теперь настал мой черед ухмыляться. Я предлагаю нам с тобой поменяться. Ты будешь с деньгами, а я с титулом».